Глава тринадцатая «Если ты любишь человека таким, какой он есть, то ты любишь его. Если ты пытаешься его кардинально менять, то ты любишь себя. Августин Аврелий» В очередной раз свет выключили поздним вечером, часов в девять, как обычно, без предупреждения. Ну, или же оно было, но где-то там, в подвале правления, куда Алиса точно не добралась бы. С другой стороны... Смысл предупреждать стариков-дачников, которые всё лето живут на даче. Максимум, что они сделают, это напишут жалобу в какую-нибудь компанию, и больше никаких последствий не ожидается. Так что от дачников можно и не думать, как всегда. Алисова в очередной раз порадовалась, что живёт в городе, а не здесь, в этой глуши. Там-то точно свет отключали редко. А если отключали, то с кучей предупреждений. Ну или ей так везло. В общем, Алиса включила фонарик на телефоне и собралась пойти поискать Пушка, сбежавшего вглубь дома, когда из коридора послышались крики. И что этом указывало опять не так, проворчала Алиса. Она всё ещё не простила мажору его откровенное пренебрежение ею там в магазине. Свинья вёл себя так, как будто она его служанка или даже рабыня. Всё, на что его хватило, это взять на кассе пакет потяжелее. А теперь орёт, зовёт Алису. В коридоре мажора не оказалось, а вот в ванной их высочество изволили принимать ванну. Лежал голый в воде по горло, прикрывал стыдливо ладошками самое дорогое, чтобы Алиса, не дай бог, не увидела, и орал. — И что? — буркнула Алиса, зайдя. — Чего тебе надо? — Свет мне надо, — грызнулся мажор. — Как я мыться буду? — Ходи грязный, — предложила добрая Алиса. Ругонь мажора её не впечатлила. Подумаешь, она и посильнее слышала. Свечки принеси, приказал этот орёт. Что? На что ты там смотришь? Вот же, девица на выдане. Кубики ищу, любезно просветила его Алиса. Какие к дьяволу кубики? На прессе твоём. В книжках мужиков обычно с кубиками описывают, а тут нет почему-то. Теперь Алиса чувствовала себя полностью отомщённой. Пусть и дальше лежит в остывающей воде. "Да, кстати. Ты же помнишь, что теперь нет не только света, но и воды", иронично спросила Алиса и направилась в кухню за свечками. Вслед ей неслась изъострённая ругань. Свечек оказалось не так уж много, примерно 6-8 штук. Как и в прошлый раз, Алиса засунула их в хлебную горбушку и на тарелке принесла в ванную. Мажор продолжал лежать в остывавшей воде, прикрывая руками свой самый важный орган. Жаль, не мозг. Алиса молча поставила тарелку на подоконник и вышла из комнаты. На языке так и вертелось ехидное пожелание приятного мытья. Но он же, гад такой, вымоется, оденется, и тогда сможет ответить Алисе. И не знаешь, каким образом. Так чтоб будить лиха Алиса не стала. И так уже кучу всего наговорила, задев тонкие струны чувствительной мужской души. С этими мыслями Алиса вернулась к себе. Свет фонарика из телефона выхватил наглую пушистую морду, дрыгнувшую на подушке. И вот где ты шастал? негромко спросила Алиса. Морда даже не пошевелилась. Все мужики козлы, пробурчала Алиса, переделась в ночнушку и улеглась в постель. Спать особо не хотелось, но делать без света было решительно нечего, тем более когда за стеной такой сосед. Алиса не закрыла дверь и слышала, как мажор через несколько минут вышел из ванной и отправился к себе. Какое-то время погремел чем-то на кухне, а затем настала тишина. Видимо, тоже лёг. Алиса вздохнула. Ей было скучно. Дома вечером можно или поработать, или початиться с кем-нибудь в соцсети, да мало ли, киношку какую-нибудь по интернету посмотреть. А вот что делать сейчас, когда на часах ещё 9:00 вечера, откровенно детское время, не к соседям же идти, интересоваться их планами на жизнь. Нет, кто-то к кому-то определённо пойдёт скоротать время. В свете свечей поужинать можно так же, как и при электричестве. Но этот вариант точно был не для Алисы. Она не горела желанием заводить с кем-либо здесь черезчур близкое знакомство. Вот так, потихоньку бурча про себя и обнимая мягкого пушка, Алиса и заснула. Снился ей хмурый мажор, плескавшийся в грязном озере и тщательно закрывавший все части своего тела. Хотя что-то интересного можно увидеть, Алиса так и не поняла. А утром, когда она проснулась, цвет уже был. Цивилизация вновь вернулась в эти края. Италек начал серьёзно задумываться над вопросом, кто и когда его проклял, а главное, за какие грехи. Ведь не может же быть, чтобы столько неприятностей свалилось на него просто так, без какого-нибудь сглаза или проклятия. Сама встреча с Кикимарой должна была его насторожить. Нечисть не появляется в людских жизнях без причины, учили детские сказки. А эта туша точно не честь. Чего только стоит проколота шины у его ласточки. А постоянного вырубаемый свет это у гораздо дело же Виталий казалось в ванну в это время. Давно он не попадал в такую глупую ситуацию. Была бы вместо Кимеры нормальная, симпатичная девчонка, весёлая, фигурист, дело точно закончилось бы небольшим перепихихоном. К удовольствию обеих сторон Виталий костесняться не стал бы, показал бы себя во всей красе, но не с Кимерой же. На неё без дрожи не взглянешь. Кубики ещё. Это ж надо быть такой стервой. Нормально у Виталика пресс, накачанный. На себя в зеркало посмотрела бы. Виталик пыхтел и ворочался на дурацком диване с тоской, вспоминая свою родную спальню. Заполучить байк, конечно, хотелось, но не такой же ценой. Заснул Виталик поздно и проснулся от громких голосов на улице. «Доброе утро!» Через несколько минут язва Кикимора зашла в кухню. «На часах десятый час. Ты вставать собираешься?» Виталику очень хотелось буркнуть. Не твое дело. Но он сдержался. Еще снова сглазит. «Собираюсь!» — проворчал он. «Кто там так орал?» «Не орал, а громко разговаривал». С каким-то садистским наслаждением поправил его Кикимора. «Нас с тобой в гости пригласили. Обоих». к дальним соседям в Ноки приехали. День рождения деда праздновать будут. Им компания нужна. А я тут причём? не понял Виталик. Хочешь сказать, откажешься от дармовой выпивки? насмешливо спросила Кикимора. Соображал Виталик туго, но только потому, что отвратно спал. Наконец-то до него дошло. Забыв, что одет только в трусы, он вззвился над диваном не хуже кошки. Я тебе что, алкаш какой-то? Кикимора с показным равнодушием пожала плечами и с трудом сдерживая ехидство в голосе, поинтересовалась: "А что, нормальных размеров белья уже не было? Пришлось маленькие брать". Виталик проследил за её взглядом и залился краской. "Вот же стерва".